«Она и в самом деле там лежит», — Алеша покачал головой. «Мы не догадались все осмотреть. Похоже, это он что-то подсказывает тебе». А вдруг и в самом деле? Вера вскочила и принялась лихорадочно одеваться. «Знаешь, я подумала, не может быть, чтобы со смертью твоего отца...» «Оказались обрублены все концы, и мы так никогда и не узнаем, что связывает все это. Рыбку, легенду, клад, историю вашей семьи, меня. Клад!» — воскликнула она, замерев с полузастегнутой молнией на платье. «Ты хочешь сказать, там был Аркадий, и у него карта?» Они, не сговариваясь, весь прошлый день не касались запретной темы. Аркадия, который, скорее всего, сыграл злую роль во всей этой трагедии, сомкнув судьбу Веры с судьбой старика, вырвав у нее адрес, он сделал так, что именно Вера оказалась виновницей гибели Дороватского. Да, смерть твоего отца затмила все остальное, и карту, и клад. Но мы не можем забывать хотя бы память о нем, ведь все это было для него так дорого, ты же сам говорил. Да, было. Но это была скорее игра. Как игра? Ну, так. Мы с ним играли в это, двое взрослых мужчин. Понимаешь, мы подыгрывали друг другу, делая вид, что принимаем всю эту историю семейной тайны заклятием, картой и кладом всерьез. Мы подначивали друг друга по-своему. Он роясь в старинных архивах и добывая все новые и новые подробности истории нашего рода. Настоящие, неподдельные. Кстати, легенда, которую он тебе рассказал, подлинная. Все было на самом деле, и этому есть документальное подтверждение: надо так к слову, я заводил его по-своему, просиживал в библиотеках, пытаясь найти план усадьбы, похожий на тот план, который хранился у отца. Понимаешь, во всей этой истории много темного и неясного. А самый главный пробел мы не знаем, до сих пор не знали план какой конкретно усадьбы у нас в руках. Нашему старинному роду в XIX веке принадлежало несколько подмосковных усадеб. Кроме того, вовсе не обязательно, что клад зарыт именно в нашей усадьбе. В роду были разветвленные родственные связи. И тайну могла хранить практически любая из подмосковных усадеб. В общем, тут все было неясно. И мы даже этому радовались. Нам не хотелось искать клад. Это был способ оживить, если хочешь, как-то расцветить нашу жизнь. Такую пресную, обыденную. Мы оба становились мальчишками, когда подыгрывали друг другу. Да, я очень хорошо это понимаю. И вот в нашу игру вторглась реальность – С твоей публикацией эта история перестала принадлежать только нам. Она перестала быть только нашей игрой. А потом реальность сгустилась до жути, приняв облик Аркадия, который превратил миф в прямую и вполне осязаемую угрозу. Реальность не простила нам попытки восстать над ней, построить свой мир и жить в нем по своим законам. И чем невиннее была наша игра, тем ужаснее оказалась расплата. Они замолчали. «Да, игра кончилась», — с упавшим голосом произнесла Вера. «Ну, маленькая, не надо падать духом». Он нежно обнял ее и поцеловал. «Теперь мы победим, мы ведь вдвоем». «Да». Вера замялась, не желая признаваться в своих опасениях. «Только у меня такое чувство, будто что-то темное все равно нависает над нами, не отпускает». Без выкупа он стал серьезным. «Да, если хочешь. Видно, дело намного серьезнее, чем мы думаем, и мы оказались втянуты в историю, корни которые уходят глубоко в мглуви комп, который не мы начинали». «Так, может быть, нам доверено ее закончить?» Он склонился над ней, словно спрашивая. «А ты к этому готова? Не знаю. Во всяком случае, нам надо быть очень внимательными сейчас во всем. Знаешь, у меня такое чувство, будто только я нашла тебя, рядом разверзлась бездна. Один неверный шаг, и Не думай об этом. Теперь мы вместе, нам все по плечу. Вот как раз теперь ты надо думать, ответила мысленно Вера. Она сама себя удивлялась. От ее было беспечности не осталось и следа.